Первым лицом в государстве на время своего отсутствия он назначил князя Ромадановского. Федор Юрьевич Ромадановский происходил из древнего княжеского рода, одной из ветвей удельных князей Стародубских, игравшего важную роль в политической жизни московского государства с XV века. В XVII столетии Ромадановские входили в число 16 знатнейших русских фамилий, представители которых получали боярские чины в обход чина окольничего и возглавляли крупные государственные учреждения, были воеводами и дипломатами. Сам Федор Юрич был личностью примечательной во всех отношениях. Дата его рождения неизвестна. Нелюбивший рамадановского придворный остроумец князь Куракин писал, что Федор был видом аки-монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому и пьян по все дни. Но кроме этих качеств он обладал и другими, чрезвычайно ценившимися в то время. Царь Петр, знавший Рамадановского с первых дней своей жизни, тот был комнатным стольником царевича, писал, что Федор Юрьевич – муж верный и твердый, человек зело смелый к войне. Во время сражения 13 августа 1678 года под Чигирином он на голову разбил турецкий корпус Каплан-Паши и Крымского хана. Ему Петр доверил надзирать за заточением своей сестры Софьи, козней которой опасался до конца жизни царевны. Молодой царь поставил его во главе своего любимого преображенского потешного полка, наградил Ромадановского всеми мыслимыми и немыслимыми чинами и званиями. Тот был и генералисимусом, потешным генералисимусом Фридрихом Ромадановским в стольном граде Присбурге, и адмиралом, и королем, в записках Жлябужского государичем. В своих письмах к Федору Юричу царь Петр именовал его полушутя, полусерьезно Ваше Величество во время азовских походов молодого государя он был оставлен наместником в москве и председателем боярского совета родной дядя царя лев нарышкин оказался только вторым боярином после него и вынужден был подчиняться князю уезжая в великое посольство петр снова оставил государство на удостоив его исключительного титула князя кесаря и величества в отсутствии царя он не решился выполнить его же приказ и силой постричь в монахине царицу Евдокию Лопухину. После возвращения государя он старался реабилитировать себя, что ему вполне удалось, возглавляя разыскную комиссию по делу о стрелецком восстании. Глава комиссии всех превосходил своей жестокостью, лично отрубая головы восставшим и вешая их за ребра. Эта жестокость поразила даже самого Петра, не отличавшегося, как известно, гуманизмом и кротостью нрава царь обратился к Рамадановскому со словами «Зверь, долго ли тебе людей жечь?». Зато, когда он попытался упрекнуть своего любимца в пьянстве, Рамадановский гордо ответил, что пить ему некогда, так как он всегда за царя в крови омывается. С 1702 года князь Федор возглавлял учреждение политического сыска, совмещенное с пыточной канцелярией, страшный преображенский приказ. Оставаясь в Москве, Он помимо губернатора ведал всеми делами в столице и производством в чины местных служилых людей. Приобретя большую власть и обладая всей информацией о заговорах и интригах в государстве и самой царской семье, Ромадановский совершенно перестал бояться Петра. На царских увеселениях он охотно изображал из себя шута, надевая маскарадные платья, упивался до полусмерти и безобразничал вместе с государем. Но свой дом Федор Юрич содержал согласно патриархальным обычаям русского боярства и жил в нем старинным барином, одеваясь в длинный кафтан и предпочитая обычные национальные блюда, изысканным заморским закускам. Скончался Ромадановский в 1717 году на своем московском дворе, где похоронен, неизвестно. Еще одним сподвижником молодого царя Петра в трудные для него переходные годы был иностранец Лефорт, который сделал для поворота государства в сторону строительства империи европейского образца, едва ли не больше всех остальных современников. Франц Яковлевич, Франц Якоб Лефорт, живший с 1655 по 1699 годы, происходил из швейцарской купеческой семьи. В юности он успел послужить во французской и голландской армиях, а в 20-летнем возрасте приехал в Россию и был при царе Федоре Алексеевиче и царевне Софье Участником русско-турецкой войны и крымских походов в 1689 году сблизился с молодым Петром I и стал одним из его лучших и надежных друзей. В Азовских походах уже командовал Первым русским флотом, а потом возглавлял вместе с профессиональными дипломатами Головиным и Возницыным великое посольство, в составе которого царь Петр выехал за границу под именем Петра Михайлова. Историк Ключевский считал, что Франц Лефорт был одним из многих авантюристов, ехавших из Европы в Старую Россию на ловлю счастья и чинов. Он был почти необразован, образован, но отсутствие знаний ему с лихвой заменял богатый, несмотря на молодость, жизненный опыт. Лефорт отличался веселым нравом. Это был неугомонный болтун, любитель танцев, дам и выпивки, умевший из ничего устроить праздник или, как называл его один из приближенных царя князь Куракин, дебашан французский. Такие люди нравились молодому Петру. Этой личной симпатией во многом и объяснялся быстрый взлет Лефорта при новом царском дворе. Главное, что сделал Франц Яковлевич, привил Петру глубокий и ревностный интерес к Европе и любовь ко всему европейскому. После 10 лет дружбы с Лефортом царь уже не хотел и не мог видеть свою страну за дворками европейского мира, он пожелал большего. Ближайшим другом Петра I был его ровесник Александр Данилович Меньшиков, живший с 1673 по 1729 годы. Князь Куракин называл его человеком низкого происхождения. Действительно, он не имел родовитых предков, его отец был дворцовым конюхом. С царем Петром Меньшиков познакомился еще подростком, около 1686 года. Он стал денщиком молодого государя и его товарищем по играм и увеселениям. Александр Данилович был от природы необыкновенно одаренным человеком, обладал живым и острым умом, храбростью, способностями в военном деле. Поэтому, оставаясь совершенно неграмотным человеком, он не умел читать и писать, сделал блестящую карьеру. Он был губернатором Ингерманландии, строителем Санкт-Петербурга, Командующим войсками во время войны со Швецией главой военной коллегии. Меншиков удостоился беспрецедентного титула светлейшего князя и генерал-фельдмаршала, был кавалером ордена Андрея Первозванного. Пушкин позже назовет Меншикова полудержавным властелином. Этот сподвижник Петра практически делил власть со своим государем, так как царь безраздельно ему доверял и даже допускал его к обсуждению и решению своих интимных дел что мы уже видели на примере судьбы царской фаворитки Анны Монс. Низкое происхождение, отсутствие всякого образования, недостаток воспитания и культуры в сочетании с сильной волей, твердым характером, энергией и изобретательностью сделали Меньшикова человеком необыкновенно наглым, пронырливым и напористым. Он не гнушался взятками и прямым казнократством, за счет которых скопил огромное состояние. В истории России этот человек играл не только положительную реформаторскую, но и большую отрицательную роль, разрушая традиционные основы государства Романовых. После смерти Петра он фактически управлял страной и даже планировал войти в царскую семью, выдав свою дочь за царского внука, наследника престола Петра Алексеевича, Петра II. Дружба Петра I с Меньшиковым создало у многих историков и публицистов иллюзию демократического подхода царя к выбору своего окружения. Но светлейший князь из конюхов был единственным примером столь блестящей придворной карьеры человека, не принадлежавшего к родовитой знати. Молодого Петра и Петра-императора по-прежнему, как и его деда, отца и старшего брата, окружали представители древних аристократических родов, многие из которых состояли в прямом или косвенном родстве с семьей Романовых, Апраксины, Бутурлины, Голицыны, Долгорукие, Репнины, Шереметьевы, Куракины и тому подобные. Влияние близких друзей на молодого Петра было большим, но не всеобъемлющим. Царь был сильной личностью и умел хранить собственную независимость и самостоятельно контролировать свои поступки. Описание его внешности и характера сохранилось в дневнике ганноверской принцессы Софии. Ее с дочерью Петр посетил во время своего заграничного путешествия в августе 1697 года. София пишет «Царь – высокий мужчина с прекрасным лицом, хорошо сложен, с большой быстротой ума, в ответах скор и определителен, жаль только, что ему не достает при таких природных выгодах полной светской утонченности». Петр совершенно необыкновенный человек, его нельзя описать и вообразить, а надо видеть. У него славное сердце и истинно благородные чувства, он при нас совсем не пил, зато люди его ужасно, когда мы уехали. Последние годы 17 -го столетия, время очередного кризиса династии Романовых. Молодой царь Петр Алексеевич вернулся из Великого посольства в Европу, не в семейное гнездо, а на пепелище. Еще до его отъезда поочередно скончались мать Наталья Кириллова, которую Петр очень любил и горевала ее кончине, и старший брат Иван Алексеевич, тихий болезненный человек, почти не вмешивавшийся в государственные дела, но чье присутствие в семье создавало хоть какую-то иллюзию домашнего тыла и тепла родного очага. Брак самого Петра совершенно расстроился, и по приезде он тут же избавился от ставшей обузой жены Евдокии Лопухиной. Старшая сестра Софья томилась в монастырской тюрьме. В его семейном окружении снова остались только вдовы и царицы, жены умерших братьев, сестры, старые девы, вечно недовольные своей жизнью и с постными лицами, словно тени, бродящие в безделии по кремлевским хоромам, да дидья с отцовской и материнской стороны, так и глядевшие, чем еще можно поживиться в государевой казне и царском хозяйстве. В своем доме молодой царь мог опереться только на младшую сестру Наталью Алексеевну, теперь еще и воспитательницу его малолетнего сына, отнятого у матери, и невестку Прасковью Федоровну Салтыкову. Обе с сочувствием и пониманием относились к затеям Петра и готовы были принимать участие в новых придворных забавах и мероприятиях. Остальные близкие родственники относились к нему либо настороженно, либо враждебно, либо были равнодушны и рассматривали молодого государя только как источник собственного материального благополучия. В этих условиях Петру нужно было строить заново не только государство, но и собственную семью. Наследственность, время и обстоятельства сделали молодого царя не только решительным и твердым, но придали его характеру черты жестокости и равнодушия к мыслям, переживаниям и страданиям других людей. Его методы строительства империи и укрепления собственной власти – Которые постепенно становилась поистине безграничной, были перенесены и на ближайшее окружение. Используя образные выражения Пушкина, можно сказать, что царь поднял на дыбы не только Россию, но и семью Романовых, переворачивая и круша все отношения внутри некогда прочного и сплоченного родового клана. От первой жены Евдокии Лопухиной он избавился еще вполне средневековым методом, насильно постриг в монахине она оказалась последней русской государыней, с которой поступили подобным образом. После такого развода Петр оказался на положении соломенного вдовца. На придворные светские мероприятия и в гости к сподвижникам его сопровождали вдовы и невестки, царицы Марфа Матвеевна Апраксина и Прасковья Федоровна Салтыкова с подросшими дочерьми, но долго так продолжаться не могло. Царь начал подумывать о новой женитьбе. Давняя фаворитка Анна Монс, Почему-то для этого не годилось Возможно, на нее уже все, в том числе и Петр, привыкли смотреть как на женщину легкомысленную, чьим делом было оставаться вечной любовницей государя, а для того, чтобы стать русской царицей, ей не хватало каких-то важных качеств. Поэтому свой выбор царь остановил на другой иноземке мартис Скавронской, которая и превратилась в царицу Екатерину Алексеев, а потом и в императрицу Екатерину I. Екатерина I Алексеевна, Марта Скавронская, жившая с 5 апреля 1684 по 6 мая 1727 года, в отличие от Евдокии Лупухиной и Анны Монс, была значительно моложе Петра на 12 лет. По иронии судьбы, будущая императрица сначала оказалась одним из живых трофеев русской армии после взятия во время летней кампании 1702 года русско-шведской войны крепости Мариенбург в Лифляндии. Современное местечко Алуксне в Латвии, недалеко от границы с Эстонией и Россией. 18-летняя девица была в числе гражданского населения городка, доставшегося в плен войскам фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева. О происхождении марты Скавронской достоверно ничего не известно. Одни источники утверждали, что она была дочерью простой латышской молочницы Смызы Ринген и литовского крестьянина Самуила Скавронского, другие считали ее отцом мелкопоместного лифлянского дворянина, барона Фоль-Альгиндиля, а матерью – его крепостную. Некоторые называли местом ее рождения Швецию. В любом случае, в детстве и юности она была шведской подданной, о чем свидетельствуют позднейшие письма и высказывания самого Петра I. 11 октября 1718 года, празднуя очередную дату взятия древнерусского орешка, шведского Нотебурга, Петр писал Екатерине – поздравляю вам с счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фуд взяла, и сим ключом много замков открыто, по-шведски Нотыбург, – ключ-город. А в десятилетнюю годовщину победы над шведами под Полтавой царь шутливо соболезновал своей супруге, чаю я вам воспоминанием сего дня опечалил. В 1722 году, после заключения нештатского мирного договора со Швецией, в котором значился пункт обмена военнопленными, Петр якобы шутил, что должен будет вернуть свою императрицу на ее родину. На что Екатерина кокетливо ответила, «Я ваша служанка, делайте что угодно. Не думаю, однако же, чтобы вы меня отдали, мне хочется здесь остаться». Известно, что Марта рано, около трех лет от роду, оказалась сиротой. Ее подобрал протестантский пастор Глюк, и она стала воспитанницей и служанкой в его семье. Занимаясь домашним хозяйством, воспитанием пасторских детей, присматривая за учениками пастора, Марта Скавронская сама оставалась неграмотной и отличалась кротким и немного застенчивым характером. Существует версия, что перед нападением русских на Мариинбург Марту выдали замуж за некоего драгуна, но его женой она фактически так и не стала, так как молодого супруга военные власти вызвали прямо из-за свадебного стола и срочно отправили в Ригу. Скавронская вернулась в семью своего покровителя Глюка и вместе с ним попала в плен к русским. Видную темноволосую и чернобровую девицу с пышными формами приметил фельдмаршал Шереметьев и забрал ее к себе, тем самым избавив от участи солдатской наложницы. У него в шатре Марта увидел известный лавилас и ценитель женских прелестей Меньшиков и выпросил ее якобы для себя. У Шереметьева с Меншиковым, несмотря на разницу в происхождении, в возрасте и воспитании, были хорошие личные отношения, и фельдмаршал не упустил возможности сделать удовольствие царскому фавориту. Возможно, Меншиков с самого начала планировал представить веселую и покладистую Марту своему царственному другу и тем самым угодить ему. Александр Данилович всячески способствовал сближению своей пленницы с Петром, так как у него не сложились отношения с Анной Монс, и он хотел оттеснить пока еще влиятельную фаворитку подальше от престола. Кроме Монс и Екатерины у Петра было еще много девиц, но он все больше и больше привязывался к Скавронской. Его привязанность постепенно превращалась в любовь. В 1705 году Марта Скавронская окончательно стала новой фавориткой царя Петра, но еще некоторое время продолжала жить в доме Меньшикова под именем Екатерины Алексеевны Васильевской перекрестившись в православие. Петр заботился о своей возлюбленной. Уезжая в военные походы, оставлял ей достаточно денег на текущие расходы. Отправляясь в очередную кампанию против шведов, он оставил завещание. Ежели что мне случится волею Божью, тогда три тысячи рублев, которые ныне на дворе господина Меньшикова, отдать Катерине Васильевской и с девочкой. Этой девочкой была внебрачная дочь Петра и Екатерины, будущая царевна Анна Петровна. От изящной Анны Монс Екатерина отличалась крупным телосложением, хорошим здоровьем и большой физической силой. Она готова была следовать за Петром всюду, в любое время года, в любую погоду, по бездорожью в тряской карете, а при необходимости и верхом. Будучи уже императрицей, Екатерина удивила придворных, когда на глазах у всех с легкостью несколько раз подняла на вытянутой руке тяжелый металлический маршальский жезл, чего не смог сделать до этого царский денщик Бутурлин. Екатерина оказалась именно той женщиной, которая была необходима энергичному, находившемуся в вечном движении и действии государю. Царь быстро привязался к ней и не мыслил без нее своего существования. Находясь в разлуке, писал письма, похожие на приказы, с требованием приехать, и Екатерина немедленно являлась. Многие придворные вначале считали, что царь позабавится со своей новой пассией, а потом, когда она надоест ему, по традиции вновь выберет себе в жены невесту знатного боярского рода или на худой конец иноземную принцессу. Но Петру не нужна была другая жена. 6 марта 1711 года он тайно обвенчался с Екатериной и признал законными двух своих дочерей, рожденных ею до брака. После венчания отношения Петра и Екатерины стали еще более теплыми. Известный историк Павленко отмечает, что к Екатерине-любовнице Петр обращался в письмах фамильярно-грубовато «Здравствуй, матка», а к Екатерине-жене «Нежно и ласково» «Екатеринушка, друг мой». К законной супруге царь стал проявлять особенную заботу, просил, чтобы она берегла себя, не рисковала во время поезда к нему на театр боевых действий, осыпал подарками радовал дорогими и редкими угощениями. Екатерина платила ему нежностью и терпением. Екатерина, вероятно, принадлежала к тому типу женщин, которые особенно нравились Петру. Она была весела и любезна, как и его первые возлюбленные Анна Монс, а внешне Екатерина чем-то походила на невестку Петра, вдовую царицу Просковью Федоровну, которой царь также симпатизировал еще в молодости. Сохранилось несколько портретов Екатерины и одно словесное описание, сделанное иностранным дипломатом. В возрасте 30 лет и старше царица имела приятную полноту и статную фигуру. Обращали на себя внимание ее красивые шеи и руки, белая кожа и яркий румянец на щеках, густые черные волосы. Выражение ее лица было весьма приятное. Кроме всего прочего, было у Екатерины в глазах ее мужа и еще одно достоинство. Ее личную жизнь до замужества нельзя было назвать безупречной, и став сначала фавориткой, а потом супругой царя, она не обращала внимания на маленькие мужские шалости своего партнера. Один из любимцев Петра, Андрей Константинович Нартов, имевший возможность вблизи наблюдать дворцовую жизнь, писал, что любил его величество женский пол. В одном из писем к мужу Екатерина шутила как по поводу своего происхождения, так и насчет данжуанских способностей Петра. «Хотя и есть чаю у вас новые портомои, однако ж и старое не забывает». В отличие от Евдокии Лопухиной, Екатерина никогда не упрекала супруга ни в его прошлом, ни в многочисленных мимолетных связях с придворными дамами и простолюдинками, и даже сама подбирала ему метресишек. Нередко Петр брал с собой любовниц в поездке за границу на лечение, о чем жена была прекрасно осведомлена и даже отпускала по этому поводу шуточки в письмах к нему. Вероятно, Петр действительно нравился Екатерине как мужчина. До конца жизни он сохранял весьма импозантную внешность. Впервые увидевший 38-летнего Петра в 1709 году датский посланник Юст Юль оставил следующее его описание: Царь очень высок ростом. Носит собственные короткие коричневые вьющиеся волосы и довольно большие усы. Прост в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен. За обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-фельдмаршала Рейншильда. Но ей пришлось запастись мужеством и терпением, ведь она стала женой тяжелобольного человека с совершенно расстроенной нервной системой. Тот же Юль сообщает о царе и другую, не очень приятную для семьи Романовых информацию. Датский посланник имел возможность в сопровождении канцлера Головкина наблюдать за поведением Петра во время торжественного триумфального вступления русской армии в Москву после победной полтавской кампании. Он пишет, мы проехали таким образом порядочный конец, как вдруг мимо нас во весь опор проскакал царь.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 Они случаются с ним часто, преимущественно, когда он сердит, получил дурные вести, вообще, когда чем-нибудь недоволен или погружен в глубокую задумчивость. Нередко подобные подергивания в мускулах рук находят на него за столом, когда он ест, и если при этом он держит в руках вилку и ножик, то тычет ими по направлению к своему лицу, вселяя в присутствующих страх, как бы он не порезал или не поколол себе лица. Говорят, что судороги происходят у него от яда, Который он будто бы проглотил когда-то, однако вернее и справедливее предположить, что причиной их является болезнь и острота крови, и что эти ужасные на вид движения, топание, дрыгание и кивание называются известным припадком сродни апоплексическому удару. Новая жена, единственная из всего окружения Петра, умела найти подход к вспыльчивому государю, у которого нередко случались приступы ярости, подобные описанному Юлием. Она знала, как успокоить царя, не пугалась перекошенного лица и налитых кровью глаз. Современники удивлялись, как эта простая женщина, никогда не забывавшая своего происхождения, умела в мгновение ока превращаться в императрицу и одинаково любезно и достойно обходиться с прислугой, важными сановниками и иностранными дипломатами. Цари-царица во время путешествий всегда ездили в разных каретах и каждый со своей свитой. При этом экипаж и двор государя отличались простотой, а государыни – изящной роскошью. На придворных балах Петр любил танцевать с Екатериной и маленькими дочерьми, и прямо во время танца целовал их и гладил по головкам, будто находился с ними в узком домашнем кругу. Такая нежность к близким была в нем совершенно неожиданна и непривычна. Второй брак Петра был более плодовитым, чем первый. Екатерина Алексеевна отличалась, как мы уже упоминали, завидным здоровьем и рожала почти ежегодно. В этом союзе у Петра было 8 детей, а всего, если считать вместе с потомством от первого брака, одиннадцать. В чадородии этот государь немногим уступал своему отцу Алексею Михайловичу, но дети в семье Романовых по-прежнему умирали часто и совсем маленькими. Первенец, царевна Екатерина, умерла годовалой. Не дожила до года царевна Маргарита, а царевна Мария и царевич Павел скончались почти сразу же после рождения. Любимица отца царевна Наталья прожила только 7 лет, а старший из двух мальчиков, царевич Петр Петрович, которого в домашнем кругу ласково называли шишечка, покинул мир четырехлетним малышом. Из всего многочисленного семейства Гнезда Петра и Екатерины дожили до взрослого возраста только две из старших царевин вторая и третья дочери царя, Анна Петровна и Елизавета Петровна. Надо сказать, что Петр относился к детям от второго брака с более теплыми чувствами, чем к своему первенцу царевичу Алексею Петровичу, сыну Евдокии Лупухиной. Любовь к Екатерине переносилась на ее потомство. Выше уже говорилось о том, что царь не стеснялся ласкать своих маленьких дочек во время придворных праздников и балов любил баловать их подарками и всякими диковинками. Дети росли в атмосфере домашнего тепла и родительской заботы. Смерть малышей, рожденных второй женой, переносилась Петром тяжело. Но характер и образ жизни царя не позволяли ему долго печалиться. Профессор Петербургской академии наук 18 века Якоб Штелин, составитель сборника подлинных анекдотов о Петре Великом, включил в него историю под названием «Глубокая печаль Петра Великого о кончине царевича Петра Петровича». Согласно ей, получив известие о смерти маленького сына, царь на трое суток в глубоком горе заперся у себя в кабинете и не допускал до своей персоны не только придворных, но и свою супругу. Только угроза сенатора Долгорукова выломать дверь кабинета и силой заставить государя вновь заняться делами возымела действие царь покинул свое добровольное уединение и вернулся к государственной деятельности. Крупнейший современный знаток Петровской эпохи, историк Николай Иванович Павленко, на основе изучения других источников сделал вывод, что Петр не располагал тремя днями, чтобы предаваться горю и отчаянию. Царевич умер 25 апреля 1719 года. По тогдашнему обычаю, его хоронили уже на следующий день. Похоронные процессии во главе с царем, проследовала в Александр Невскую лавру. 27 апреля Петр вместе с Меньшиковым уже ездил к адмиралу Апраксину и в адмиралтейство, где занимался подготовкой торжеств по поводу спуска нового 90-пушечного корабля Гангут. Само празднество состоялось на третий день после смерти царевича Петра Петровича. На спущенном на воду корабле был накрыт праздничный стол. Пир продолжался до следующего утра. Царь, несмотря на официальный траур по умершему сыну, С удовольствием принимал поздравления и веселился вместе с придворными и гостями.